Параграф 118 Бог промышляет преимущественно о праведниках Решение недоумения Первое Хотя Бог, как Вседобрейший, распростирает свой отеческий промысел на всех людей, каковы бы они ни были, повелевает Солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных, Евангелие от Матфея, глава 5, стих 45. Но как правосудный, преимущественное свое попечение, он сосредотачивает на праведниках. Эту истину Священное Писание подтверждает и многочисленными изречениями, и примерами. Таковы изречения. «Очи Господа обозревают всю землю, чтобы поддерживать Тех, чье сердце вполне предано ему Вторая книга Паралипоменон, глава 16, стих 9 Очи Господни обращены на праведников И уши его к воплю их Но лице Господня против делающих зло Чтобы истребить с земли память о них Взывают праведные, и Господь слышит И от всех скорбей избавляет их «Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится». Псалом 33, стихи с 16 по 21. «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя».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 Они и в старости плодовиты, сочные и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Псалом 91, стихи с 13 по 16. «Как отец милует сынов, так милует Господь боящихся его».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 Желание боящихся его он исполняет, вопли их слышит и спасает их. Хранит Господь всех любящих его, а всех нечестивых истребит. Псалом 144 стихи с 18 по 20. Благословение на голове праведника, у стажи беззаконных заградит насилие.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 «Будете ненавидимы всеми за имя мое, но и волос с головы вашей не пропадет» Евангелие от Луки, глава 21, стихи 17 и 18 «Знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания» Второе послание Петра, глава 2, стих 9 «Любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу» Послание к римлянам, глава 8, стих 28 Из многочисленных примеров особенного промышления Божия о людях благочестивых укажем на некоторые А. На праведного Ноя с семейством, которого сохранил Господь от погибели во время всемирного потопа. Б. На отца верующих Авраама, с которым всегда была десница Божия, укреплявшая его среди всех искушений и избавлявшая его от бедствий. В на целомудренного Иосифа, проданного братьями своими и отведенного в Египет, а потом исповедавшего перед братьями. Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. Бытие, глава 50, стих 20. Г. На царя и пророка Давида, столь ясно видевшего над собой перст Божий, особенно во время гонений от Саула и от собственного сына Авессалома, и так часто исповедующего это в псалмах. Смотрите Псалом 17 стих 22, Псалом 26 стих 33 и другие. Д. Да. На пророка Илью, чудесно получавшего себе пропитание от воронов, и потом от ангела. Е. На всех святых апостолов, которые, чувствуя над собой особенный промысел Божий, свидетельствовали. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем.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 И если Бог, как правосудный, более заботится о праведниках, чем о грешниках, то отчего же не видим этому подтверждение в самой жизни? Отчего праведники часто бедствуют на земле, а грешники благоденствуют и пользуются всеми дарами счастья? Против этого недоумения, которое слышится издревле и так часто повторяется – Кроме сказанного уже нами прежде в параграфе 21, заметим еще, что мы часто ошибаемся в своих суждениях о людях добродетельных и людях порочных, потому что о тех и других судим по одной наружности, будучи не в состоянии проникнуть в самое их сердце и знать тайные дела их. Добродетельными нередко считаем тех, которые носят в себе только личину благочестия и умеют искусно прикрывать свои пороки, хотя втайне постоянно им предаются, а грешными и нечестивыми — Тех, которых при всей их невинности чернит клеветою зависть и злоба, или которые, может быть, только однажды по неосторожности запятнали себя каким-либо резким противозаконным поступком, и потом искренне в нем раскаялись и ревностно ведут благочестивую жизнь. Один Господь испытывает все сердца и знает все движения мыслей. Первая книга Паралипоменен, глава 28, стих 9. Один он и может безошибочно судить, кто истинно праведные и кто грешные. Также часто мы ошибаемся в своих суждениях о счастье или несчастье наших ближних. Счастливым, например, называем какого-либо грешника только потому, что он богат, пользуется отличиями и почестями, предается удовольствием. А того не знаем, что этот человек, может быть, терпит величайшие семейные бедствия, которые только прикрывает. Что этот человек, может быть, несет крест от своих раздирающих душу страстей и пороков, изнуряющих его силы, подвергающих его различным болезням и преждевременно приближающих его к могиле. Что он часто терзается мучениями совести, стыдом, страхом наказаний временных и вечных. Несчастным, напротив. Называем какого-либо праведника, потому что он беден, не удостаивается мирских почестей, не наслаждается удовольствиями, тогда как душа истинного праведника вовсе и не жаждет земных благ, которые, следовательно, и не могли бы составить для него счастья. А истинное счастье для праведника заключается в сознании своей правоты и невинности, в спокойствии и совести, в духовной радости и в надежде удостоиться вечно блаженной жизни за гробом. Если Бог действительно попускает нередко людям благочестивым терпеть на земле бедствия, то это для их же пользы. И, во-первых, нет ни одного праведника, который был бы совершенно чист от всякого греха. Посреди бедствий и скорбей душа праведника очищается, как золото в горниле. Во-вторых, бедствия и искушения более и более укрепляют праведников в добре, возвышают их нравственное достоинство, соделывают любовь их к Богу и добродетели, чище и бескорыстнее, и открывают в них новые добродетели, терпение, великодушие, мужество и другие.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 Но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Второе послание к Коринфянам, глава 4, стих 16. В-третьих, бедствия и искушения способствуют возвышению будущей славы праведников. Ибо хотя они в глазах людей наказываются, но надежды их полна бессмертия. И немного наказанные они будут много облагодетельствованы, потому что Бог испытал их и нашел их достойными Его. Книга премудрости Соломона, глава 3 стихи 4 и 5 ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу. Второе послание к Коринфянам, глава 4 стих 17. Кроме того, если Бог и попускает праведникам испытывать на земле несчастье и скорби, зато... А. Он никогда не оставляет их без своей помощи и не искушает выше меры. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены незлагаемы, но не погибаем». Второе послание к Коринфянам, глава 4, стихи 8 и 9. «Верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст вам и облегчение, так чтобы вы могли перенести». Первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 13. Б никогда не оставляет их без своего утешения. Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Второе послание к Коринфянам, глава 1, стих 5. Поэтому-то бедствия и скорби, посылаемые Богом на праведников, служат свидетельством Его к ним любви, как говорит апостол.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 Послание к Евреям, глава 12 стихи с 6 по 8 Если с другой стороны, Бог часто ущедряет дарами земного счастья людей порочных, то и это с благой целью своими благодеяниями грешникам, противником воли Его. Он хочет согреть их холодное сердце, хочет тронуть их своей отеческой любовью и расположить к себе, хочет победить зло добром, возбудить в них чувство покаяния, извлечь их из бездны порока и поставить на путь добродетели. И если грешники не внемлют этому кроткому глазу, зовущему их к покаянию, если не стараются воспользоваться благодеяниями Божиими как средством к своему спасению и остаются в нечестии, по упорству твоему и нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога. Послание к римлянам, глава 2, стих 5. Необходимо помнить, что бедствия, которым подвергаются праведники, часто зависят от людей, от их несправедливости и злобы. Равно как и счастливые обстоятельства грешников часто зависят также от людей, от их благоволения, пристрастия и подобных причин. Следовательно, здесь действует человеческая свобода. Но Бог, как вообще не стесняет свободы своих тварей, так не может и не желает стеснять ее и здесь. Как вообще попускает людям творить зло, так и в частности попускает им и этот вид зла, по которому они несправедливо преследуют праведников и благоприятствуют грешникам.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 «Если меня гнали, будут гнать и вас». Евангелие от Иоанна, глава 15, стихи 18 и 20. «Потому-то и апостол предсказал, все желающие жить благочестиво во Христе и Иисусе будут гонимы». Второе послание к Тимофею, глава 3, стих 12. «Это очень естественно». Мир возле лежащий не может любить сынов света, праведников, и не преследовать их. Бог только извлекает, сколько возможно, из этого зла, которое творят часто грешники праведникам, какое-либо нравственное благо для праведников. Настоящая жизнь есть время подвигов. И праведники и грешники здесь еще действуют, кто так, кто иначе, и не совершили своего поприща. Потому и воздаяние им должно быть не здесь, а уже по окончании подвигов. Оно и будет, это праведнейшее воздаяние, в жизни другой, загробной, где праведники воссияют, как солнце в царстве отца их. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 43 «И предадутся грешники в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его», глава 25, стих 41 «Так как нам открыто Царствие Небесное, говорит святой Иоанн Златоуст, и показано воздаяние в будущей жизни», то уже не стоит и исследовать, почему праведные здесь терпят скорби, а порочные живут в удовольствиях. Ибо если там каждого ожидает награда по заслугам, то для чего возмущаться здешними событиями, счастливыми и несчастными? Этими бедствиями Бог покорных ему упражняет, как мужественных борцов» а более слабых, нерадивых и не могущих переносить ничего тяжкого предварительно вразумляет на добрые дела. Известно, наконец, что не все праведники на земле бедствуют и не всегда. Напротив, они часто наслаждаются благами жизни, и жилища благочестивых, видимо, благословляются Богом. Книга притчей Соломоновых, глава 3, стих тридцать третий. Равным образом, и грешники не все здесь благоденствуют и не всегда, но часто страждут сами от своих грехов, часто терпят заслуженные наказания от людей, часто клятва Господня осязательна для всех в домах нечестивых. Книга притчей Соломоновых, глава 3 стих тридцать третий. И на это есть также свои причины. «Если же часто случается и противное», — продолжает святой Иоанн Златоуст, «если многие праведные живут спокойно и в чести, а порочные в бесчестии и крайних бедствиях», то этим пока опровергается сделанное нам прежде возражение, сила которого в том, что праведные здесь страждут, а нечестивые блаженствуют. Но если нужно разрешить и это, то есть почему и здесь добродетельные бывают счастливы, а порочные бедствуют? Так скажу, что Бог устраивает наше благо не одинаковым образом, но, будучи неистощим в средствах, пролагает многие пути ко спасению. Так как многие не хотят принять учения о будущей жизни и воскресении, то Он еще здесь представляет в малом виде образ суда, то есть когда наказывает злых и награждает добрых. Вполне совершится это на будущем суде, но отчасти совершается сейчас и здесь, чтобы те, кто предались греху из-за такой отдаленности суда, вразумились по крайней мере тем, что делается в настоящее время. Если бы здесь никто из злых совсем не наказывался и никто из добрых не получал награды, то многие из неверующих учению о воскресении уклонились бы от добродетели, как от причины зла, а грех любили бы как причину добра. С другой стороны, если бы здесь все получали по заслугам, то подумали бы, что учение о суде излишне и ложно. Итак, чтобы и это учение не подвергалось сомнению, и многочисленная и невежественная толпа не сделалась хуже от небрежности, Бог еще и здесь наказывает многих грешников и награждает некоторых исправедников. И тем, что это делает не со всеми, Он подтверждает учение о суде а тем, что наказывает некоторых прежде суда, пробуждает спящих глубоким сном. Из-за наказания постигающего порочных, многие исправляются по страху, чтобы и с ними не случилось того же самого. А от того, что здесь не все получают по заслугам, многие невольно начинают думать, что это полное возмездие отложено до другого времени. Правосудный бог, конечно, не допустил бы столь многим и злым отходить из здешней жизни ненаказанными и добрым терпеть бесчисленные бедствия, если бы тем и другим не приготовил другого состояния в будущем веке. Поэтому-то он наказывает и награждает не всех, а только некоторых».